После дождя сухой туман всегда исчезал. В долине Кунгеса было влажно, на Юлдусе же, напротив, сухость воздуха была очень высока. Поохотившись вдоволь на Юлдусе, мы направились в долину Хайду-Гола через южный склон Тяньшаня. Подъем на перевал со стороны Юлдуса чрезвычайно пологий, даже едва заметный, хотя абсолютная высота этого перевала 9300 футов. Зато спуск крайне труден. Едва заметная тропинка идет здесь на протяжении 40 верст ущельем реки хапцагай гола а затем 22 версты по Болгантай-голу. Оба ущелья чрезвычайно узкие, местами не более 60 сажен, дно их усыпано осколками камней и валунами, бока же обставлены громаднейшими отвесными скалами. Берега речек обрасли густым тальником и тамариксом, Пониже, приблизительно от 6000 футов абсолютной высоты, являются облепиха и ильмовые деревья, а еще ниже — барбарис и джида. Из трав по ущелью встречаются только дырисун и тростник. Окрестные горы вовсе лишены растительности. Соседняя пустыня кладет мертвую печать на эту сторону Тяньшани. Здесь нет тех обильных атмосферных осадков, которые падают на северном склоне описываемого хребта. Там дождевые тучи осаждают свою влагу, последние остатки которые выжимаются снеговыми горами холодного Юлдуса, весьма вероятно, что и весь южный склон восточного Тяньшани лишен влаги и растительности. Войдя в долину Хайдугола, мы спустились на 3400 футов абсолютной высоты. Погода сделалась теплой, даже утренние морозы были незначительны, Между тем, на Юлдусе в последний 3 сентября термометр на восходе солнца опускался до минус 13,7 градусов по Цельсию, и иногда падал снег. На Хайду-Голе мы остановились в урочище Харамото, где встретили первых жителей тургоутов, которые приняли нас радушно. Между тем, быстро разнесшийся слух о прибытии русских, сполошил все ближайшее мусульманское население, уверяли, что идет русское войско, и что на Хайду-Голе появился уже передовой отряд. Подобному слуху еще более поверили, когда с первого же дня прихода начали раздаваться наши выстрелы по фазанам и другим птицам. Мусульмане, живущие по Хайду-Голу, невдалеке от Харамоту, до того струсили, что побросали свои дома и убежали в Карашар. Туда, конечно, дано было тотчас же знать о нашем приходе, но сначала к нам никто не показывался из лиц официальных. В это время мы отправили тихомолком Обратно в Кульджу своего проводника Тахта-Ахуна, человека весьма нам преданного, но которому грозила неминуемая смерть за услуги, оказанные русским, тем более, что названный проводник был мусульманином, родом из города Корла-Курля, откуда несколько лет назад бежал на Или. Вместе с тахта была отправлена большая часть собранных нами коллекций, чтобы не таскать их напрасно с собой. На третий день нашего прихода в Харамуту к нам явилось шесть мусульман, посланных правителем города Корла, таксабаем узнать о цели нашего прихода. Город Корл лежит в 50 верстах на юго-запад от Карашара на реке Кончадарье. Я объяснил, что иду на Лоб-Нор, и что про наше путешествие известно хорошо Якуббеку. Раньше нашего выступления из Кульджи Якуббеку ведомил письменно туркестанского генерал-губернатора в ответ на просьбу последнего, что русские, идущие на Лоб-Нор, Встретят гостеприимство в пределах Джитышара. С такими вестями посланцы отправились обратно, в Корло, но на противоположной стороне Хайдугола был поставлен небольшой пикет для наблюдения за нами. На следующий день к нам опять явились те же посланцы и объявили, что Таксабай отправил Ганса к Якуббеку и что до получения ответа нельзя идти далее. Якуббек находился тогда в городе Токсуми, недалеко от Турфана. Отчасти я был рад подобному решению, так как лесная местность по Хайду-Голу изобиловала зимующими птицами и фазанами. Последние, как кажется, принадлежат к одному из тех двух видов Фазианус хави и Фазианус инсигнис, которые найдены были недавно англичанами в окрестностях Кашгара. Этот же самый фазан встречается по всему нижнему течению Тарима и на лобноре Река Хайду-Голх Близ Харамота имеет 30-40 сожжен ширины и чрезвычайно быстрое течение. Глубина на бродах фута 3-4. Летом при большой воде бродов здесь вовсе не бывает. Сама река изобилует рыбой, но каких именно видов не знаю. Ни в передний, ни в обратный путь нам не удалось ловить здесь рыбу. Последний, как говорят, также очень богато озеро багараж в которое впадает Хайдугол. Вышеназванное озеро лежит недалеко к западу от Карашара, весьма глубоко и обширно. По словам калмыков, нужно употребить 8 или девять дней, чтобы объехать верхом вокруг всего баграша. Было бы чрезвычайно интересно обследовать баграш, но, увы, мы не могли этого сделать ни теперь, ни после при обратном пути. Каждый день к нам приезжают под каким-нибудь предлогом анджаны, сарты, а на той стороне Хайдугола стоит их пикет, конечно, для наблюдения за нами. К счастью, наш проводник Тохтаахун удрал тихомолком ночью, Иначе ему не миновать бы смерть. Местные тургулаты, как всегда, довольны нашим посещением, хотя и сильно боятся сартов. Посетителей монголов каждый день бывает множество, но все они изгоняются. Стрельба фазанов в лед производит удивительное впечатление на монголов, которые часто издали следят, как я охочусь. Делать съемку крайне трудно. Нужно было быть чрезвычайно осторожным, так как с нами вместе ехало 6 анджанов. Я делал только главные засечки дорогою, отставая как будто по нужде. При всем том не мог сделать засечку на Карашар, так как Сарт, указавший на место этого города, не отставал потом от нас. Притом мы вскоре въехали в небольшие холмы, откуда уже нельзя было сделать засечки. Вообще нам сильно не доверяют. Всех сбивает с толку наше намерение идти на Лубнор, а не в какие-либо населенные местности. Чтобы не давать повода подозрениям, я отказался подозрениям, по предложению тех же сартов, идти в Карашар и направился прямо в Курлю. Сколько впоследствии посыплется на меня нареканий за то, что я не зашел в Карашар, и как легко будет упрекать людям, сидящим в теплом кабинете. Сегодня в пяти верстах от нашей стоянки переправились вброд через реку Хайду-Гол. Ее ширина, там где одно русло, сожжен 30 Большей частью река разбилась на рукава, Глубина брода теперь 3-3,5 фута, течение очень быстрое. Летом вода прибывает во время дождей, и тогда перейти в брод нельзя. Простояв 7 дней в Харамоту, мы получили, наконец, разрешение идти в город Корла, но не в Кашгар, через который лежит путь на Лоб-Нор. От Харамоту Харамод, до Корла 62 версты. Мы прошли это расстояние в 3 дня, сопровождаемые теми же личностями, которые приезжали к нам в первый раз, Дорогу и на каждой станции нам приводили бараны и приносили фруктов. Прежде чем достигнуть Корла, необходимо пройти через последний отрок шаня ущельем, по которому стремится река Кончадарья, вытекающая из Багараша в Тарим. Это ущелье имеет верст 10 длины и чрезвычайно узко. При выходе и входе устроены из глины два укрепления, в которых стоят небольшие караулы. Лишь только мы прошли в Корла... и поместились в отведенном вне города доме, как к нам был представлен караул под предлогом охранения, в сущности же для того, чтобы не допускать сюда никого из местных жителей, вообще крайне недовольных правлением Якуббека. В то же время и нас не пускали в город, говоря, «Вы наши гости дорогие, вам не следует беспокоиться, все, что нужно, будет доставлено». Но столь сладкие речи были только на словах. Правда, нам каждый день доставляли бараны, хлеб, фрукты, Но этим и ограничивалось гостеприимство. Все, что только нас интересовало, что составляло прямую задачу наших исследований, было для нас закрыто. Мы не знали ни о чем далее ворот своего двора. На все вопросы относительно города Корла, числа здешних жителей, их торговли, характера окрестной страны и прочего, мы получали самые уклончивые ответы или явную ложь. Так было во время нашего шестимесячного пребывания во владениях Якуббека, или, как его подданные называли, «бадуалета». Имя это в переводе означает «счастливец». Только впоследствии на Тариме и Лобноре нам удавалось изредка тихомолком выведать кое-что у местных жителей, которые были вообще к нам расположены, но боялись явно выказывать такое расположение. От таримцев же мы узнали, что в Корло с окрестными деревнями считается до шести тысяч жителей обоего пола. Сам город состоит из двух частей, обнесенных глиняными стенами – старого, населенного торговцами, и новой крепости, в которой живут только войска. Последних во время нашего посещения Корла было очень мало. Все ушли в город Токсум, где Якуббек под личным своим надзором возводил укрепление против китайцев. На следующий день по прибытии в Корла нам явился один из приближенных Бадуалета, некий Заманбек, бывший русский подданный, выходец из города Нухи в Закавказье и, кажется, армянин по происхождению. Этот заманбек, состоявший некогда даже на русской службе, отлично говорил по-русски и с первых слов объявил, что прислан бодуалетом сопутствовать нам на лобнор.